Время вдруг застыло Стало неподвижным Лишь глаза закрою Вновь Россию вижу Разбросала полночь На чужбиной звезды Я их шепот слышу Шелестом березы Разбросала полночь На чужбиной звезды Я их шепот слышу Шелестом березы Перепаду губами К полю с васильками И земля, качнувшись Вздрогнет под ногами Я оставил сердце На твоих просторах Я вернусь, Россия Только жаль, не скоро Я оставил сердце На твоих просторах И Я вернусь, Россия Только жаль, не скоро Предрассветной дымкой Раны забинтует Утро, что как прежде Тишиной врачует Напоив туманом Возвращает силы Здесь, в краю далёком, я твой сын, Россия. Напоив туманом, возвращает силы. Здесь, в краю далёком, я твой сын, Россия. время на мгновенье стало неподвижной лишь глаза закрою я россию вижу обнимает память как взрывной волною небо над чужбиной русскую душою обнимает память. Как взрывной волною Небо над чужбиной Русской душой